наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Федоров». Путешествие 11. Телепортация. День 4. -й. Мы находимся в святая святых секретного НИИ, занимающегося телепортацией человека, то есть передачей его на расстоянии. Сегодня Конюх Федоров станет первым человеком, которого разложат на элементарные частицы и, считав его код, отправит по каналам связи в Новосибирск. Конюх сейчас войдет в эту камеру, но перед этим позвольте вручить вам подарки. что с нами? Хорошо с нами? О, это ты, корреспондент? Да. Где ж ты раньше был? Я б тебя и корочкой накормил, с девочками познакомил Простите, коник, здесь же режим, как это вы? А я, видишь, смекнул, что эксперимента сегодня отменить они его не могут Ну, всякие ученые приедут посмотреть Поэтому выставил условия покушать, водочки, коньячку Девочек Последнее желание Разлагаемого на элементарные частицы Ну, профессор немного Поерепенился и предоставил Так что поеду в радостном Расположении духа Ну, бывай э -э, Конюх, коню, подарки. подарки Подарки я люблю Давай, чего там у тебя? Вот телеграмма от президента Ох ты! А что там написано? Не знаю, это же вам никто не осмелился Правильно, правильно Ну, ладно, читай, а то я не могу У меня глаза заняты Я их, э, так сказать, э, залил Хорошо Уважаемый Михаил Ефимович Прилетаю во Внуково В субботу в полвторого Встречайте, постскриптум Магнитик на холодильник с Купил В.В. Путин А чё это он меня Михаил Ефимовичем? Ой, это, ведь ошибка Михаил Ефимович, это премьер-министр Фродков, наверное Ага, а телеграмма мне Ну ладно, пиши Встретить не смогу, ага. занят а? Разлагаюсь на элементарные частицы «Магнитик подарите Маргарет Тэтчер! Целую, ваш Михаил Ефимович!» «А почему Тэтчер?» «Ну, она же железная леди!» Ну и пусть носит на себе Ей же в радость Представляешь, она идет А у нее на груди открывается вид Барселоны Ну все, я пошел И вот исторический момент На наших глазах конюх заходит в стеклянную камеру Лаборанты прикрепляют к нему какие-то датчики И выходят наружу Конюх, счастливо! Поехали! Секлажно! Секлажно! В наших глазах конюх буквально растворяется в воздухе. Мы продолжим наш репортаж завтра, чтобы узнать, удачно ли конюх телепортировался в Новосибирск.